Глава 33. Накануне. Отведенные на поиск решения два дня истекли. Сегодня братьям предстояло вновь выступить перед советом. Старцы и воеводы ждали ответа, как одолеть владыку мертвой воды. Накануне совета мы с Тором разошлись по комнатам подготовиться. На разделение настоял я. Надо было привести себя в порядок и заодно переговорить с Руной. Я рассчитывала, что ее память, забитая сказаниями, «Поможет кое-что прояснить». «Руна», — обратилась к рабыне, пока она приплетала мне косу. «А среди твоих легенд есть какая-нибудь о оповелительница дорог, ведущих из мира в мир?» Женщина нахмурилась, припоминая. «Вы, должно быть, имеете в виду привратницу», — сказала она. «У нее много разных имен, но люди сходятся в одном. Это древнее и могущественное существо. Расскажи о ней». превратница стоит на страже миров», следит за тем, чтобы души не переходили границ, как им сдумается. Каждая должна быть на своем месте. Но при желании она сама переправляет души, — уточнила я. Люди верят, что если принести привратнице дар, она отправит тебя туда, где твое истинное место, если, конечно, ты не на своем. Что за дар? За услуги привратница требует отдать последнее. Говорят, она забирает всё в одном мире, чтобы дать иное в другом. Но не все готовы жертвовать так много, ведь она берет в том числе жизнь. — Ну да, — пробормотала я, — чтобы получить новое, надо избавиться от старого. — Почему вы спросили о ней, Миледи? — поинтересовалась Руна. — Просто слышала краем уха, стало любопытно, — отмахнулась я. — Руне не обязательно знать, что я лично встречалась с привратницей, и та действительно забрала у меня все, но дала взамен куда больше. Руки сами легли на живот, не верилось, что внутри растет новая жизнь. Вот истинное волшебство, и этим я обязана превратница. Я мысленно послала ей благодарность. Где бы она ни была, кого бы ни готовила к очередному переходу, пусть знает, что Анна Беляева никогда не была так счастлива. Ведь теперь у меня есть любимый мужчина, сын и скоро родится еще малыш. Это даже больше, чем я просила. А к новому миру я привыкла и полюбила его». Это моя крепость, мои люди, и я не дам им погибнуть. полная решимости я отправилась на совет. Тор Даван уже были там. Стояли друг напротив друга, сжимая кулаки. Клянусь, чуть прищурившись, можно было разглядеть искры, летающие между братьями. Зал был полон, как и в прошлый раз. Люди словно не расходились. Старцы и воины заняли места, и главный обратился к братьям. «Мужи рода Арвид». «Готовы ли вы дать ответ, как разорвать договор с владыкой мёртвой воды и избавиться от его гнёта?» Вперёд шагнул Даван. Может, он и младший сын, но привык во всём быть первым. виновато воспитание Гунхильды. Она, кстати, тоже была здесь. Стояла, подбоченись, уверенная, что Давана одержит верх над старшим братом. «Уважаемые мудрецы и храбрые воины», — традиционно начал Даван. «Я потратил отведённое время на поиск выхода из ситуации» но его не существует. Кто мы такие, чтобы тягаться с владыкой? Все наши попытки лишь сильнее его разозлят, и он разрушит крепость не за месяц, а за считанные дни. Я настаиваю на том, чтобы покинуть крепость. Тем более подготовка к переезду началась». Люди поддержали Давана. Большинство уже сидели, что называется, на чемоданах, ожидая сигнал к бегству. «Твои слова разумны, Даван», — кивнул главный старец. Полагаю, нам пора проститься с этим домом и отправиться на поиски другого. — Постойте, — перебила я, не понимая, почему Тор молчит. — Вы не выслушали Торвальда? Разве не должны высказаться оба брата? — Он может что-то добавить? — спросил воевода. — Если послушаете, узнаете. Старец кивнул, предоставляя слово Тору. — Уважаемые мудрецы и храбрые воины, — произнес Тор, после чего умолк. Его взгляд обратился ко мне, и я напряглась. Что-то не так. «Мне нечего добавить к сказанному братам», — закончил он свою короткую речь. Зал горестно вздохнул, а я покачала головой. Тор все-таки сделал это. Отказался от спасения крепости ради меня. Не хочет рисковать моей жизнью. Я его понимаю, сама не хочу, тем более сейчас, будучи беременной. Но бегство не выход. Владыка мстительный и злопамятный. Особенно это касается меня». Недаром владыка так разбушевался, почуял во мне королевскую кровь. Он знает, мне под силу его остановить и будет преследовать меня, пока один из нас не проиграет. Рано или поздно придется вступить с ним в схватку. Так почему не сейчас, когда под боком необходимый для победы маяк? «Мой муж скромничает!» Я сбросила руку Тора со своего запястья. Он пробовал меня удержать, но не учел одного, я неудержима. Он нашел способ расторгнуть договор с владыкой. «Ты лжешь!» — выступила Летиция. «Мы ходили к Лекуши. Она отказалась с нами говорить?» «С вами отказалась, а с нами нет», — пожалуй я плечами. Мои слова произвели фурор. Люди кричали, требуя подробностей. Давы на его сторонники вопили, что я наглая лгунья, и меня следует бросить в море. Старцы безуспешно пытались навести порядок. На помощь пришли воеводы. Один, достав меч, ударил по щиту, получился самодельный гонг. Звон прокатился по залу, заставив всех умолкнуть. «Говори!» — кивнул мне старец. Он был лаконичен, и я тоже не растекалась мыслью по древу, пересказав суть. Кликуша подсказала, что делать. Необходимо снова зажечь маяк и провести особый ритуал. Этим мы прогоним владыку от наших берегов навсегда. а сути ритуала я умолчала. Делиться информацией об особенностях моей крови я не планировала. Неизвестно, какую реакцию это вызовет. Не уверена, что хочу быть королевой, да и кто мне позволит. В мире, где правят мужчины, королева лишь ширма. Меня превратят в пешку и будут использовать все, кому не лень. Не о таком будущем я мечтала. — Как скоро можно провести ритуал? — уточнил старец. — Завтра на рассвете, — ответила. — Его можно было провести хоть сейчас, но я хотела побыть с мужем. Возможно, это наша последняя ночь. — Не делай этого, — шепнул Тор, пока старцы и воеводы совещались. «Подумай о ребенке. Я отправил наемникам весточку. Скоро они будут здесь. Сместим давана, а после придумаем, что делать». «Этот ребенок не может стать мародером, а он им будет, если мы примиримся с владыкой. Не должен он быть и беглецом, живущим в постоянном страхе, что его покарают. А он будет им, если мы покинем крепость. Он должен жить в родном доме, в достатке и спокойствии. Разве мои дети, сколько их будет?» не умрут рано или поздно от мести владыки мёртвой воды. Их ждёт короткая жизнь и мучительная смерть. Я буду не я, если допущу это. Совет принял решение, и наш с мужем спор перестал иметь значение. «Торвальд Арвид был назначен Тайоном крепости, регентом при иваре сыне Вилфреда», — заявил главный старец. «Это звание остаётся за ним до завтрашнего вечера. А если он разорвёт договор с владыкой мёртвой воды...» то и до совершеннолетия наследника Тайона Вилфреда. «Вы совершаете ошибку!» — воскликнул Даван. «Тор приведет этот род гибели!» «Совет вынес решение!» — одернули его. «Завтра на рассвете Торвальд проведет ритуал, и мы все будем молиться, чтобы он помог!» «Нет уж, я ждать не намерен!» — Даван вытащил кинжал из сапога. «Разберемся здесь и сейчас, брат!» Оружие на совете не приветствовалось, но деверь наплевал на это. Мой кинжал тоже был при мне. Я его не прятала, по крайней мере, не сильно. Просто ножны были незаметны в складках юбки. Сняв с пояса, я протянула кинжал Тору. Если уж будет схватка, то честная. Мужчины застыли друг напротив друга. Казалось, кровопролития не избежать. Я и то не осмеливалась встать между ними. Тем удивительнее было вмешательство свекрови. «Уберите кинжалы!» — сказала Гунхильда. — Вы мои сыновья. Я произвела вас на свет в муках, подарив каждому частичку своей жизни. Так будьте добры, слушайтесь меня. И у Торы и у Давана дрогнули руки, но оба не спешили прятать холодное оружие. — Я выступала против тебя, потому что думала, ты не справишься с ролью Тайона, — обратилась Гунхильда к Тору. — Но если ты усмиришь владыку мертвой воды, Даван первый преклонит перед тобой колено. Это я тебе гарантирую. Тор пораженно смотрел на мать. Я знала, как для него важны эти слова, и радовалась, что у свекрови хватило смелости их произнести. Умение признавать ошибки — редкий дар, и Гунхильда им обладала. Или же она волновалась за младшего сына, понимая, что Тор сильнее и опытнее в бою. Он без труда победит брата. В любом случае ей удалось предотвратить драку. «Да, Ван, — даван сказала Гунхильда, — учись проигрывать. Деверь стиснул зубы. Ох, как нелегко ему далась капитуляция. Бедняга аж красными пятнами пошел. Я испугалась, как бы у него сердце не прихватило. «Я могу убить тебя, но не стану», — произнес Тор. «Ты все-таки мой брат, поэтому я прощаю тебя». С этими словами муж вернул мне кинжал, подчеркивая тем самым, что не будет сражаться с братом. Но да он медлил. Тогда Гунхильда сама забрала у него оружие. «Объявляю заседание закрытым». Главный старец встал с кресла. Сразу после совета мы с Тором поднялись в покое, где любили друг друга так, словно в последний раз. Мы не произносили этого вслух, но иного шанса побыть вместе нам могло не представиться. Отдыхая в обнимку, мы говорили. Тора волновала моя кровь. Он, как и я, хотел понять, что за магией в ней кроется. «Кажется, я однажды применила эту магию на тебе», — призналась «Сама того не осознавая, я заставила тебя поступить так, как мне надо». «Когда это было?» «В тот день, когда мы вернулись в крепость. Кровь из раны на моей ладони попала на твою кожу. И в этот момент я попросила тебя спрятаться на маяке. Ты неожиданно послушался, хотя до этого был против. А я гадал, что за затмение на меня нашло. Теперь ясно». «Клянусь, я не знала, что так выйдет. Впредь я не стану резать себя ради магии» заверила Тора. «Я за этим прослежу», — улыбнулся муж. «Не волнуйся, я так с тобой не поступлю. Прогоним владыку и довольно с меня магией, кровь нужна мне самой». Не хватало, чтобы Торвальд думал, будто я диктую ему, что делать. Да и я не хочу жить с марионеткой. К тому же с магией и кровью не все до конца ясно. Вдруг я кому-нибудь наврежу? Вспомнить хотя бы Седова? Моя кровь жгла его похлещей кислоты». Той ночью мы так и не сомкнули глаз, а едва забрежил рассвет, встали. Маяк и владыка мертвой воды ждали нас.